Приближаясь к концу тоннеля, Вакс обратил внимание, что его друг стал тяжело дышать и отставать. Благодаря свету, проникшему сквозь отверстие в канализационной решетке, он заметил, что у Уэйна вдруг появились мешки под глазами. «Сейчас не лучшее время копить здоровье», — тихо прошептал Вакс. «У меня его почти не осталось», — буркнул Уэйн. «Чувствую, что каждая капля на счету» иначе кто-нибудь точно застрелит меня на смерть. Даже подумать страшно. Не знаю, как ты все время с этим живешь». Он взял паузу. «Я перестану, если начнется драка, но в промежутках должен выжить все, понимаешь?» Вакс не ответил. «Для Уэйна этот процесс нес не практическую, а профилактическую пользу». Ему все равно бы не удалось скопить достаточно за столь короткий срок. Чтобы заполнить метапамять, перухимику требовалось копить здоровье не один месяц. В конце тоннеля следы колес обрывались. Огромная бетонная труба нависла над океаном. Вакс давно привык к замкнутым и достаточно спокойным водам Элендельской гавани, чьи волны были мирными, как на озере. Здесь, на уступе. Где располагался Билминг, волны высоко вздымались и бурлили, набегая на берег. Не мудрено, что Билмингский флот состоял из громоздких металлических чудовищ. Он видел их неподалеку. Шесть устрашающих военных кораблей на горючем топливе выстроились в ряд по размеру. Непривычно было думать, что даже все вместе они представляли куда меньшую угрозу, чем бомба, которую искал Вакс. Весь труд, пущенный на создание этих боевых машин, померк перед единственным открытием. Он указал на люк и лестницу, которые должны были вести к лаборатории. Как только они с Уэйном спустились на припортовую улицу, рядом хлопнула дверь. Вакс крутнулся на месте, приглядываясь к Погаузам. Нам туда, — указал Уэйн. — Третий по счету. Там кто-то наблюдает из окна. Друзья переглянулись и бросились по укрытиям. Из окна началась стрельба. Стальное зрение подсказало Ваксу, что стреляют из обычного оружия обычными пулями. Не алюминиевыми, подумал Вакс. «Рассчитывали, что аламанты с нами разберутся и не успели приготовиться. Наконец-то преимущество на нашей стороне. С помощью метапамяти он увеличил вес и оттолкнул следующий шквал пуль назад, к деревянным стенам и стеклянным окнам. Раздались проклятия, и Вакс с Уэйном воспользовались заминкой, чтобы приблизиться. Уэйн кивнул, и Вакс еще увеличил вес и толкнул все здание, использовав конструкцию позади в качестве якоря. Стена содрогнулась и частично обвалилась. Вылетели гвозди и оконная рама. Уэйн запрыгнул в проем и быстро уложил несколько стрелков. Вакс последовал за ним с виндикацией, тремя выстрелами разделавшись с противниками вне досягаемости Уэйна. Пока они дрались, на другой стороне Пакгауза завелся грузовик и выехал, визжа шинами. Вак заметил впереди него еще два. Небольшой караван скрывался в вечерних сумерках. Быстрый осмотр помещения прояснил все, что нужно. Кругом стояли лабораторные столы и приборы, с которых в спешке поснимали все важное. Пол был захламлен. К стенам остались пришпиленные уголки чертежей и документов, аккуратно снять которые не было времени. Свисающие с потолка цепи означали, что здесь, между столов, собирали какое-то устройство. Враги не ожидали, что Вакса осмелится ворваться в серебряный дом и найдет тоннель. Теперь он отставал от них лишь на шаг. Вакс погнался за грузовиком, уменьшив вес и вылетев из гаражных ворот. Грузовик со скрипом заложил вираж на полном ходу, едва не перевернувшись. Уэйн должен был справиться с оставшимися противниками. Вакс выяснить, что в грузовиках. Он торопливо взмыл воздух, набрал высоту и заметил последний из трех грузовиков, движущихся к центру города. Вакс потратил весь день, нагоняя упущенное время, соединяя воедино улики, позволяющие пролить свет на планы врага, которые тот осуществлял уже много лет. Ему надоели половинчатые ответы, надоело отставать на сто шагов от сестры. Теперь ответы были в зоне видимости. Они ехали в грузовиках. Возможно, сама бомба была в одном из них. Если упустить... Тот леть ему в пепельной бездне навеки вечные. Он оттолкнулся от канализационного люка, поднявшись еще выше. Дальше его якорями стали уличные фонари, зажигавшиеся по мере того, как солнце клонилось к горизонту. Он прыгал словно по камушкам через водоем. Для большего ускорения и подъема он разом толкнулся от двух фонарей и дальше стал толкаться от зданий. Затем толкнулся от движущегося автомобиля, взяв взаймы его скорость. Ветер свистел вокруг, потом заревел. Ленты туманного плаща развивались и хлистали по ногам. Неистовая скорость приблизила вакса к грузовикам, хотя те уже выехали на шоссе и гнали, что есть мочи. Он почти нагнал последний, но тут из кузова высунулись стволы алюминиевых автоматических винтовок. Беглецы забрали лучшее оружие с собой. Полетели алюминиевые пули. Вакс инстинктивно уклонился. До сей минуты погоня была слишком прямолинейной, из-за чего он становился легкой мишенью. Он дернулся в сторону. Пули просвистели мимо. Вакс помчался прочь от шоссе, перемахивая через машины с изумленными гражданскими и скрылся между двумя зданиями. Приземлился на асфальт ленты по-прежнему развивались вокруг. «Что-то не так», — подумал он. Для погони он выбрал самый прямой и очевидный путь, но грузовики ехали еще более предсказуемым маршрутом. Неужели его снова водили за нос? Он оттолкнулся от пули, набрал скорость, пользуясь зданиями, как якорями. Окна сотрясались и даже разбивались, когда Вакс скорежил металлические каркасы. В Элендели он себя сдерживал, ограничивал силу, чтобы не повредить чужой собственности. Но на этот путь Вакса направил гармония, и не для того рассветный стрелок ушел с пенсии, чтобы осторожничать. На кону жизни миллионов. «Если придется сломать несколько окон, пожалуйста» если он будет вынужден свернуть кому-нибудь шею. Да запросто». Он перепрыгивал через машины, не обращая внимания на крики испуганных прохожих, и двинулся параллельно шоссе, стараясь поравняться с замыкающим грузовиком, не покидая укрытия из зданий. Выбрав подходящий момент, он выскочил, разбивая в дребезги окна, и рванул на перерез шоссе. Грузовик был там, Где он ожидал его увидеть среди обычных машин. Вакс снова скрылся и еще минуту двигался параллельно. Летя по переулку, он чувствовал прилив жизненной силы. Он стал стремительной пулей, толкаемой сталью. Наверное, он слишком долго прожил без этих ощущений и забыл то удовольствие, какое доставляла погоня. Однако теперь контролировал себя лучше, чем прежде. Нужно остановить грузовик как можно аккуратнее, подумал он. На случай, если бомба внутри. Он полагал, что от сильного толчка или удара устройство не взорвется. Его недавний эксперимент показал, что для взрыва требуются особые механические манипуляции. Но все равно требовалось соблюдать осторожность. На следующем перекрестке, Он посмотрел направо и увидел то, на что рассчитывал. В попытке оторваться от Вакса, грузовик выбрался из потока гражданских машин на свободную часть полотна. Вакс рванулся к нему вдоль шоссе и десятикратно увеличил вес. Как следствие, он замедлился и толкнул грузовик в борт, прижав к дорожному ограждению. Грузовик пошатнулся сильнее, чем хотелось, но все же замедлился. Вакс поменял траекторию, все еще двигаясь параллельно грузовику, и продолжил вдавливать его в барьер, пока не взорвались шины. Грузовик остановился. Вакс приземлился рядом со сломанной задней дверью и увидел внутри трех перепуганных стрелков. Он вырубил их одного за другим, затем пальнул сквозь перегородку между внутренними отсеками, застрелив водителя в затылок. Кроме этих четверых, В грузовике никого и ничего не было. Отвлекающий маневр. Проклятие. Он снова взлетел, оттолкнувшись от грузовика, раскурорчив и без того помятую крышу. Для высокого взлета такого толчка не хватило. Чем дальше ты от якоря, тем слабее толчки. Достигнув предельной высоты, Вакс повернулся, осматривая город в поисках... Вот. Второй грузовик мчался по шоссе впереди, почти не меняя курса. Но грузовиков было три. По крайней мере, один — обманка. Третий умчался очень далеко, но также ехал по прямой. Слишком легко. Заметить их на шоссе было проще простого. Они привлекали внимание, мешая увидеть... Он завис продолжая толкаться и стараясь не потерять равновесие, несмотря на сильный ветер, нарушающий привязку к якорю. Уже теряя высоту, он заметил. Четвертый грузовик с теми же отличительными знаками петлял по узким улочкам перпендикулярно шоссе. Он углублялся в город, приближаясь к центру. Вакс едва успел увидеть, как он скрылся за домами. «Вот этот грузовик нужно ловить». Он отпустил остальные два, надеясь, что чутье не обмануло, и спустился в город. Замедлился о припаркованную машину, разбив лобовое стекло и смяв крышу. Затем толкнул себя в направлении центра через парк, распугав стаю ворон, и прыжками промчался по стене высотного здания, едва успев достигнуть крыши, когда действие толчка закончилось. Движение приводило его в живительный восторг. В этом городе повсюду было столько металла, столько преград. В погоне любая могла сыграть ему на руку. Вакс мог взлететь над зданиями, набирать высоту, следить за грузовиком и догонять его, потому что, в отличие от машины, не застревал в дорожных пробках. Спрыгнув с крыши, он оттолкнулся от стены, как пловец на старте заплыва и промчался между двумя зданиями. Он огибал углы и словно парил над криками людей внизу, как птица над потоками восходящего воздуха в пустыне. В дикоземье у погонь было особое очарование, но ничто не могло сравниться с тем, чтобы приземлиться на балкон, пробежать сквозь чью-нибудь квартиру и выскочить с другой стороны, спрыгнув на голову противнику. Балконные перила, Все равно, что трамплин, а окружающие конструкции позволяли четко проложить курс. Здесь он мог летать так, как было невозможно в краях пыли и камня. Здесь он окончательно понял, сжился с мыслью, что отпустил прошлое. Беглецы в грузовике приоткрыли люк в задней двери. Вакс нацелил виндикацию, но не на окошко, а на саму дверь. Револьвер заряжался туманным патроном, предназначенным для того, чтобы разрывать тела гемалургов. Пуля разнесла дверь в клочья, задняя часть кузова открылась. Стрелки отшатнулись, и Ваксу удалось заглянуть внутрь. Никакой бомбы, лишь множество коробок, папок и документов. Что ж, и это сгодится. Стрелки открыли огонь, и он немного отпустил грузовик увеличил вес, толкнул решетку канализационного стока внизу, вырвав ее с корнем и снова нырнул в ливневку. Крутнувшись в воздухе, он всадил в стены тоннеля позади себя две пули, оттолкнулся от них и от останков решетки, увязших грязи, и стремительно полетел по тоннелю под улицей. Секунду спустя он выскочил из канализационного люка, высоко запулив крышку. Приземлился, расставив ноги по обе стороны люка, и в сотни раз увеличил вес, полностью опустошив метапамять. Затем толкнул. Ноги проехали несколько дюймов по бетону. Грузовик смялся, словно от удара о стену. Капот сложился как фольга. Водителю не поздоровилось. Корма подскочила и резко опустилась. Бумаги вылетели наружу. Колесо оторвалось, И укатилась в витрину ближайшего магазина. Ликера водочного Вакс огорченно поморщился. Уэйн бы этого не оценил. Другие машины остановились, и на улице воцарилась тишина. Некоторые водители тряслись от страха, но большинство просто глазели, разинув рты. Вакс перевел дух, успокаивая разошедшийся пульс в наэлектризованном теле. Его мозг сосредоточился на деле. Вакс выдохнул и сам удивился тому, насколько спокойно ему стало. В глубине души, в глубине души он переживал, возвращаясь к активной деятельности. Беспокоился, что новые бурные впечатления заставят взглянуть на повседневную жизнь, как на скучную, постылую. Этого не случилось. Он и в Эленделе гонялся за преступниками, следя разве что за тем, чтобы не нанести урона чужой собственности. Даже брал с собой Макса, чтобы тоже повеселился. Но он больше не ощущал в этом нездоровой потребности, как когда-то. Вакс был крайне рад убедиться в этом. Он глубоко вдохнул и обошел грузовик.